Глава третья. В Лондоне стоит душное влажное лето. Воздух неподвижен, ни ветерка с реки. Будущее леди Чаттерли висит на волоске. Просыпаясь, сэр Аллен Лейн спрашивает себя, не снилось ли ему в последнее время леди Чаттерли. Как странно, и действительно в это самое утро он припоминает сон, в котором столкнулся с леди Чаттерли на Кенсингтон-Хай-стрит под жухлыми платанами. Стемзы доносилась слабая вонь. Леди помахала растопыренными пальцами перед лицом, говоря, «Боже мой, дышать совершенно нечем». Когда сэр Аллен приходит завтракать, на столе прислоненная к подставке для тостов стоит открытка от Ганса Шмоллера, члена совета директоров Пингвин Букс, и правой рукой сэра Алина. 15 июля 1960 года. Дорогой А.Л., Сегодняшняя пятничная новость заключается в том, что племянник сэра Теобальда Мэтью, генерального прокурора, за ужином в клубе Тревеллерс сообщил Тони Роу, владельцу типографии, которая теперь собирается печатать леди Че, что его дядя намерен возбудить дело. «Мне кажется чрезвычайно маловероятным, что человек на такой должности, сэр Теобальд, станет болтать с племянником о своих планах, но Монти Уикли, пасынок Дега Лоуренса, по случайному совпадению знакомый с сэром Тоби, говорит, что тот вполне на это способен. Может, они хотят отпугнуть и Роу? Ганс. В трапезной клуба Тревелерс, как обычно, стоял тихий гул голосов. Ведущие высокопоставленные сановники и дипломаты мира беседовали между собой в укромной обстановке. Началось новое десятилетие, но на клуб Тревеллерс по по-прежнему можно положиться. Здесь блюдут традиционные ценности, на которых стоит страна. Учтивость, хорошие манеры и умение действовать тихой сапой. Что если племянника, будем называть его Мэтью-младший, внедрил в Тревеллерс дядя, сам генеральный прокурор? Что если он действительно хочет отпугнуть и эту типографию, и таким образом отправить новую книгу «Пингвина» в небытие, не утруждая себя судебным процессом? Если от книги сбежит второй по счету печатник, она вполне может стать неприкасаемой. Но вообще, кажется, романы, если уж на то пошло, недостойны внимания генерального прокурора. Одно дело – роскошные частные библиотеки людей из круга Сиротоби, ведь культурным ученым людям многое позволено. Но дешевое популярное издание в мягкой обложке по цене 3 шиллинга 6 пенсов едва ли дороже, чем фунт бекона – совсем другое дело. Британские домохозяйки смогут купить эту книгу на деньги, которые муж выдает им на булавки. Горничные в чипцах станут передавать ее друг другу на черной лестнице. Мальчики в частных школах будут листать засаленные страницы в спальнях по ночам. На семейном гербе Мэтью красовалось мифическое животное с выпущенными когтями. Мэтью-младший заказал вырезку из оленины. — Похоже, — сказал он показательно небрежным тоном, — мой дядя намерен возбудить дело. Тони Роу в это время смотрел в меню и не побледнел. «Сегодня самый длинный день в году, и, если спросить сэра Теобальда Мэтью, это чувствуется. Его стол завален входящими бумагами, и он едва ли может отвлекаться на какой-то роман. Аллен Лейн мог бы попросту напечатать эту чертову книгу в втихомолку по частной подписке, задорого, и не заставлять контору сэра Тоби заниматься такой чепухой». А теперь сэр Тоби официально вынужден делать вид, что его заботит моральный облик нации и падение нравов среди юнцов, обладающих карманными деньгами. Вот кука. Он силой выдыхает воздух и отправляет раритет, сигнальный экземпляр нового издания «Пингвина», советнику «Короны», Уолт Бейли, Мервину Гриффиту Джонсу. Он запрашивает профессиональное мнение Гриффита Джонса. Стоит ли нам тратить на это время? У Гриффита Джонса отличный послужной список по судебным делам, связанным с непристойностью. На его счету уши четыре книги. Еще он чрезвычайно выразительно изъясняется. Он отвечает «Если у меня встанет, будем возбуждать». На следующей неделе он перефразирует это для протокола. Я считаю, что неподцензурная версия любовника Леди Чаттерли с сигнальным экземпляром, которой я ознакомился, Является непристойной, и возбуждение судебного дела против публикации непристойной книги оправдано. Книга, попавшая к нему в руки, сигнальный экземпляр от издателя, одолженный сэром Тоби. Ее происхождение остается загадкой, как она попала к сэру Тоби. Давайте попробуем проследить ее путь от конца к началу. Издатели обычно не просят предоставить бесплатные копии книг будущим обвинителям на всякий случай, вдруг тем захочется возбудить уголовное дело. Нельзя требовать от ответчика по делу, чтобы он способствовал процессу против самого себя. Гриффит Джонс недвусмысленно указывает, что видел сигнальный экземпляр. Однако планы издательства «Пингвин» заранее распространить сигнальные экземпляры в конце весны и начале лета 1960 года – были отменены именно в связи с угрозой возможного судебного преследования. Сотрудники «Пингвина» не могли попросту продолжать работу, готовясь к намеченному на лето выходу книги, словно ничто не предвещало грозу. В зарубежные издательства сигнальные экземпляры тоже не рассылались. Иными словами, сэр Тоби не мог сгонять подчиненного в Париж или в Нью-Йорк прикупить экземплярчик для государственной прокуратуры. Откуда же взялся этот сигнальный экземпляр? Кто загадочный доброход? Кто смазал маслом шестеренки в механизме правосудия? Два сигнальных экземпляра для рецензентов, ровно два, все же были выданы еще в феврале поборнику Леди Че Леонарду Расселу, редактору литературного отдела «Санди Таймс». Для Рассела было бы абсолютно логично, в свою очередь, передать один экземпляр кому-нибудь из маститых рецензентов, с которыми он работает. Например, уважаемая известная писательница, которая 30 лет назад, после смерти Лоуренса, написала небольшой мемуар о своем знакомстве с ним для Мартина Секера, издателя их общего друга. Что может быть естественней для Рассела? Из всех литературных рецензентов, с которыми он работает, вручить сигнальный экземпляр «Ребекки Уэст. Она вообще популярна как рецензент. А в этом случае Рассел наверняка умолял ее взяться за работу. А сделал ли свое дело американский сад в тот летний день в июне, когда лондонский эташе Федерального бюро расследования вел даму Ребекку по прелестным тропинкам среди зелени и цветов? Направлял ли он беседу столь же тщательно? Наверняка человек из ФБР сообщил даме Ребекке, что они подозревают сэра Алина Лейна и совет директоров издательства «Пингвин» в неблаговидных намерениях. Но они, в отличие от нее, не имеют доступа к секретной информации. мне откуда знать, что их планы по публикации скандальной книги играют прямо на руку советам. Таков пугающий контекст, который, как уверен мистер Гувер, дама Ребекка способна оценить. Бюро чрезвычайно высоко ценит дружбу с ней. С ее позволения он осмелится сказать, что она делает честь своей стране, Нет ли в ее распоряжении способа, которым она могла бы помочь мистеру Гуверу деактивировать советские активные мероприятия в Лондоне, особенно в том, что касается Леди Чаттерли? 6 июля 1960 года. Ипстон Хаус. Дорогой Тоби, направляю этот сигнальный экземпляр по просьбе близкого американского друга, который считает, что это может быть небезынтересно тебе как официальному лицу. Пообедаем скоро. Твоя Р.У. Она ли отправила книгу прокурору? Июль, сонная и лениво уступает место Августу. Весь тираж любовника Леди Чаттерли, издательства «Пингвин», 200 тысяч новеньких, только что отпечатанных книжек, лежит на складе к западу от Лондона, в неожиданном месте деревушки Хармансворт, спокойствие, которое редко нарушает даже крикетный матч, что уж говорить о крамольной книге. Издательство нанимает двух охранников, чтобы сторожили круглосуточно. Старший охранник, передавая ключи младшему в конце смены в ответ на его вопрос «А что мы сторожим?», лишь пожимает плечами. «Взрывчатые материалы. Если я скажу больше, мне придется тебя убить». Лето потрескивает от жары. Тик, тик, тик. Как перегретый мотор года, что медленно остывает. В августе лондонцы стремятся под сень деревьев и навесов, а вот литературный редактор Леонард Рассел собирается рискнуть и выйти на открытое пространство. Он готов объявить, что по всей вероятности в день выхода книги 25 августа судебное дело против «Пингвин Букс» возбуждено не будет. Он написал на эту тему длинную статью. Вдруг это поможет ему, точнее газете Sunday Times повлиять на мнение истеблишмента до того, как истеблишмент с ним определится. Вдруг. Он советуется с двумя рецензентами, которым в феврале послал редчайшие сигнальные экземпляры, доверенными профессионалами. Одна из этих двух – дама Ребекка. Рассел спрашивает, согласны ли они с тем, что он намерен прибить флаг гвоздями к мачте, а именно с его утверждением, что пингвинбукс не будут преследовать по суду. Что-то неожиданное случается в ходе одного из этих разговоров. Мы можем только догадываться, какого. Впрочем, есть основания предположить, что это не был разговор на кухне Расселов с большой поклонницей Леди Чаттерли и рецензенткой Санди Таймс Диллис Пауэлл, известной также как миссис Леонард Рассел. По всей вероятности, она и была тем самым таинственным рецензентом, которому попал второй экземпляр потому что зачем бы паре литераторов упускать редкую книгу «Редчайшее издание года», когда они прекрасно могут приютить ее бездомную сиротку у себя в библиотеке. Иными словами, второй сигнальный экземпляр не пошел дальше дома Расселов. Однако документы гласят, только что в субботу, 13 августа, Рассел срочно звонит по телефону в контору издательства «Пингвин». Он в панике. Сэр Аллен уехал отдыхать семьей. Рассел сообщает совету директоров, что будет выглядеть чрезвычайно глупо, если в других воскресных газетах опубликуют новость о возможности суда. Похоже, его заранее предупредили. Но кто? Надежный источник? Вероятно, так, но что же ему делать теперь? Рассел возвращается за письменный стол и до поздней ночи раскладывает пасьянс, пока Диллис тихо похрапывает. Рассел не готов к сюрпризу, ожидающему его по утру воскресенья. Ни одна газета, кроме его собственной, не единая, даже не упомянула о книге. Он – одинокий голос на пустой сцене. Ни один литературный редактор не посмел поднять голову из-за бруствера. Истеблишмент решил затаиться и посмотреть, куда ветер понесет непристойную брань. Ближе к полудню того дня, воскресенье 14 августа, миссис Рекли, экономка сыра Алина Лейна, будет вынуждена выйти на крыльцо дома и объявить репортерам и простым гражданам, сжимающим в руках воскресный выпуск «Санди Таймс», что сэра Алина нет в городе. Экономка держит внушительную метлу. «Я понятия не имею, где он. А теперь не будут ли они так добры удалиться?» С этими словами экономка начинает энергично подметать крыльцо. Тик-тик-тик. 12 экземпляров, сочтенные достаточным доказательством публикации, добровольно предоставлены издательством «Пингвин» в Скотланд-Ярд. Юрист Майкл Рубинштейн посоветовал издательству продемонстрировать готовность сотрудничать со Скотланд-Ярдом, а попросту не нарываться. В уставленную книгами контору издательства «Пингвин» приходит детективный инспектор Монахан из следственного управления. Ему предлагают чай. Приносит 12 оранжево-белых книжек в мягком переплете стоимостью 3 шиллинга 6 пенсов каждая. Книги уложены в деревянный ящик из-под вина размером на три большие бутыли. Словно это лучший пьянящий напиток из погребов издательства. детектив инспектора Монахан благодарно кивает. Что ж, я... Он не знает, что сказать. Как многие выходцы из рабочего класса, большей частью своего образования он обязан дешевым зданием пингвина. Чайник вскипел, чай разливают. Лимон или молоко? Конфискация проводится на восхитительно британский манер. Последующие события происходят не столь чинно. В тот же день, чуть позже, совет директоров посылает срочную телеграмму сэру Аллену, который, как прекрасно известно миссис Рекли, отдыхает с семьей в Испании. Суд неизбежен, точка. Рекомендуем немедленно вернуться. Битва за честь леди Чаттерли начинается. «Позволите ли вы своему ребенку прочитать эту книгу?» Глава издательства «Пингвин» прерывает отпуск. Когда сэр Аллен, некрупный седой мужчина с испанской бутылкой для вина на поясе, загорелый в Панаме, заходит домой, его уже ждет Скотланд-Ярд. Полицейский констебль сидит в гостиной, как новый уродливый предмет обстановки – он смущенно сообщает Сэру Аллену, что тот 16 августа сего года опубликовал непристойную книгу под названием «Любовник леди Чаттерли» и потому обязан явиться в мировой суд на Боу-стрит в четверг 25 августа 1960 года в 10.30 утра, чтобы ответить на предъявленное обвинение. Давайте проследим ход мыслей официальных органов. Прочитав преступный роман, Мервин Гриффит Джонс, королевский адвокат, по всей видимости, достаточно возбудился, чтобы рекомендовать сэру Тоби возбудить дело. и доводы за и против перед возбуждением судебного дела обязанность сэра Тоби Мэтью, генерального прокурора. Он занятой человек, он не читал эту книгу, он вообще предпочитает Яна Флеминга». В сущности, он просто хотел оказать косвенную любезность хорошей знакомой, писательнице. Огонь, женщина. Хотя и язва. В защиту сэра Тоби скажем, что он чуть не прочитал книгу через три месяца после окончания судебного процесса. Когда на званом ужине знакомый соглашается отправить ему экземпляр, ничего особенного. Во всяком случае, не настолько непристойно, чтобы тебя заинтересовать». А что министр юстиции Реджинальд мэнингем Буллер, он же бык, ведь это он обязан следить за надлежащим соблюдением процедур. Он надзирает за работой Генеральной прокуратуры и в этом качестве служит независимым охранителем интересов народа. Возбуждение дела по серьезному преступлению возможно только с его согласия. Министра юстиции в любой момент могут призвать к ответу в парламенте. В поезде, идущем в Саутгемптон, где прокурор ждет надлежащий роскошный океанский лайнер, Бык пишет сэру Тоби Мэтью, генеральному прокурору, излагая свое мнение. «Заглянем ему через плечо, пока он царапает пером по листу фирменной пищей бумаги палаты общин. Я дочитал до четвертой главы, если остальная книга в том же духе, не сомневаюсь, что вы совершенно правильно возбудили дело и надеюсь, что вы добьетесь осуждения». В вагоне первого класса подают чай со свежими сконами, топленными сливками и вареньем. На костяном фарфоре. Поезд едет. Бык опускает письмо на вокзале в Саутгемптоне и уплывает в Синий океан. Через два дня сэр Тоби с письмом генерального прокурора в руке изучает календарь. Прикидывает. Процесс в Центральном уголовном суде, больше известном как Олд-Бейли, начнется в октябре. Вести дело назначен господин-судья Лоуренс Бирн. Он знает романе достаточно, чтобы не взлюбить его с первого же взгляда. Господин-судья не любит и не читает художественную литературу выдумки. Что же остается делать занятому человеку, как не перепоручить эту работу кому-то еще? Вечером в постели, пока господин-судья Бирн просматривает вынесенные сегодня приговоры, леди Дороти в ситцевой ночной рубашке, в мелкий цветочек устроившись на подушках рядом с мужем, составляет каталог преступлений романа. Страница 25-28. Занимаются любовью с Микаэлисом. Страница 34-41. Разговор мужчин в грубых выражениях. Леди Че присутствует на протяжении всего разговора. Страница 44-46. Обсуждают возможность родить ребенка от другого мужчины. Страница 68. Мужчина моется. Страница 71-73. Страница 71-73. Она рассматривает свое тело перед зеркалом. Страницы 118-124 занимаются любовью. Страницы 137-141 занимаются любовью. Страницы 178-185 опять занимаются любовью. Страница 228 – неприлично. Вскоре этот перечень разрастается до четырех страниц на бумаге с гербом главного уголовного суда. Когда супруги выключают прикроватные лампы, у леди Дороти остается лишь одна невысказанная проблема. Леди Дороти заботится о достоинстве своего мужа. Фотографы имеют обыкновение возникать рядом, когда их меньше всего ждешь. Однако книга в глухой обертке из коричневой бумаги лишь возбудит непристойные комментарии. Леди Дороти ворочается, не в силах уснуть, но тут ее осеняет. У нее в сундучке для рукоделия лежит старая декоративная наволочка из шелковой парчи. Ее надо распороть и заново прострочить на машинке Зингер. Мешочек для книги – как раз то, что нужно. Завязки можно сделать из фиолетовой ленточки. Обретя душевный покой, леди, наконец, засыпает. Так и старцы из истеблишмента, те самые, которые являлись Лоуренсу в кошмарных снах, смыкают ряды, защищая один другого защищая рушащийся старый порядок. Они становятся строем вокруг инвалидного кресла сэра Клиффорда, который вполне мог бы быть однополчанином их отцов на фронтах Первой мировой. Они смотрят из окон рагби холла имени сэра Клиффорда, откуда хозяйка сбежала, не оставив наследника. Не повезло. Хуже того, сэра Клиффорда опозорил его собственный лесничий, слуга. Думать об этом невыносимо. Они и не думают. Они увидятся с Салином Лейном в суде.